Эпилог. Солнце, огромным огненным шаром, клонилось к горизонту, разрисовывая небо сочными красками от розового до багрово-лилового. Отражаясь в озере, его свет тянулся к самому краю берега оранжевой дорожкой, края, которой рвано расползались на слегка подрагивающей поверхности. В траве квакали лягушки. Рогос, чуть покачиваясь, издавал звуки похожие на гол Завораживающее зрелище вызывало в ней странное чувство, ощущение чего-то знакомого, давно забытого, но важного, словно она утратила самое ценное, что у нее было в жизни. Необъяснимая тоска грызла ее изнутри. — Что делаешь? Айка оторвалась от своего занятия, И подняла голову. На фоне багряного заката рагнеда казалась темной фигурой, и Айка вновь испытала смятение. По сложенным на груди рукам сестры она поняла, что та все еще ждет от нее ответа. — Сегодня купальская ночь. Плету венок. рагнеда присела на траву рядом с сестрой. — В последнее время ты сама не своя. Мы с Володаром беспокоимся. Расскажи, что тревожит тебя?» Айка ответила не сразу. Она сжала цветы, покоящиеся на коленях, и отвела взгляд. Рогнеда не торопила, давая ей время собраться с мыслями. Краем глаза, под ворохом веток и полевых растений, она уловила тонкий деревянный предмет и сразу узнала его. «Мне все время кажется, что я потеряла что-то, Что было дорого мне осторожно начала айка, то ради чего стоит жить, но никак не могу вспомнить что это будто я лишилась частички самой себя, все еще думаешь о том музыканте, возможно встреча с ним и есть то что мне необходимо. мне нужно понять почему меня так тянет увидеть его. Не думаю, что это что-то изменит. — Я лишь хочу вернуть ему флейту, — встрепенулась Айка, накрыв инструмент ладонью. — И подарить венок, — закончила за нее Рогнеда, кивнув на переплетенные между собой цветы и веточки на коленях сестры. — Он спас мне жизнь, а я даже не успела поблагодарить его за это. Этот венок — меньшее, что я могу для него сделать. Но ты даже не знаешь его. Ты ведь и не видела его толком. — Я помню его лицо, — пылко возразила Айка. — Он снится мне каждую ночь. — Так вот в чем причина, — задумчиво протянула Рогнеда. — Ты никогда не говорила мне об этом. Она насторожилась. Прошел год с тех пор, как Радомир вернулся с Милорадой из мира мертвых. Она надеялась, Что новые воспоминания, которые они с Володаром подарили ей, вытеснят из памяти образ возлюбленного. Как же она ошибалась. Что еще тебе снится? Порой мне видится, что мы с ним находимся в странном хрустальном замке, сплошь покрытом льдом и инеем. Он увозит меня оттуда на большом белом волке. А потом он «Целует меня!» Ее щеки залились румянцем, и Айка нервно усмехнулась. «Глупо, правда?» «Это всего лишь сон. Он может быть каким угодно. Но думала ли Рогнеда так на самом деле?» «Забудь! Я все равно понятия не имею, где его искать!» Решение пришло так быстро, что рагнеда не успела задуматься, о правильности своего поступка. Она вскочила на ноги и, схватив сестру за руку, дернула на себя, заставляя подняться следом. «Ничего не обещаю, но попытаться все-таки стоит. Пойдем!» «Куда?» — растерялась Айка. Вырвавшись из кольца пальцев сестры, она принялась лихорадочно подбирать рассыпавшиеся цветы, флейту и венок. «Уверена, что не пожалеешь потом!» Вместо ответа спросила рагнеда Айка, охваченная волнением, не смогла произнести ни слова. Горло ее сжалось, как от спазма. Сердце учащенно ухало. Неужели? Нет. Лишний раз тешить себя надеждами она не хотела. Выпрямившись, она робко кивнула. Рогнеда взяла сестру за руку и повела за собой. Тропинка петляла среди деревьев, Вела через густой лес, заросший кустарниками и высокими соснами, изредка сменяемые березами и рябиной. Под ногами хрустели сухие шишки и желтая хвоя. Что-то знакомое показалось Айке в этой местности, но она тут же отбросила навязчивые мысли. «Кажется, здесь!» — Рогнеда протиснулась между спутанными ветвями и выбралась на поляну. Только теперь до нее донесся смех и пение. Она оглянулась через плечо и наткнулась на недоуменный взгляд Айки. Сестра остановилась рядом. В глаза бросился красно-оранжевый столб пламени, взмывающий в ночное небо. Вокруг, взявшись за руки, кружились люди. Неподалеку на опушке расположилась группа девушек. Они смеялись и перешептывались, присматриваясь к парням, Топтавшимся в стороне от костра, заметив, что они плели венки, Айка невольно опустила голову на полукольцо из растений в руке. Она так и не закончила свой подарок. — Зачем мы здесь? Решила отвезти меня на празднование Купалы в ближайшее село? — Хотела помочь осуществить твою мечту, — пожала плечами Рогнеда. — Доделывай венок, — Айка опешила. Такого от сестры она не ожидала. — Спасибо. — Рано благодарить. Возможно, нам не удастся найти его. И все же Айка присела под деревом и, прислонившись к шершавому стволу, принялась перекручивать остатки тонких прутиков с рубиновыми ягодами, вплетая их в венок. — Что, если он не из этого села? Я видела его здесь однажды. Небрежно бросила Рогнеда, изучая молодых людей. «Неужели ты думаешь, что я бы притащила тебя сюда, если бы не знала, где искать?» Айка что-то невразумительно хмыкнула. Наконец она закольцевала венок и с сияющей улыбкой поднялась на ноги. «Это он!» — сказала одна из девушек, указывая куда-то в центр поляны. «Ему я и преподнесу свой венок!» Она мечтательно прижала к груди, «Свой цветочный подарок». «Если ты о Радомире, то у тебя ничего не выйдет», — фыркнула другая. «Он сильно изменился за последний год, стал тихим и нелюдимым». «Неудивительно», — пожала плечами третья. «Слышала, что в прошлом году во время горелок в лесу потерялась девушка, с которой он был в паре. Радомир отправился на ее поиски, но вернулся лишь под утро». И совершенно один. Радомир. Рогнеда невольно напряглась, Услышав его имя. Она наклонилась к уху сестры И прошептала. Парень, о котором болтают эти сплетницы, Возможно, он и есть твой спаситель. С чего ты это взяла? Не знаю. Подозрительно жизнерадостно ответила она. Но проверить стоит. Айка проследила за взглядом сестры. Она сразу поняла, кого имела в виду Рогнеда. Юноша, держащийся обособленно ото всех, устроился на невысоком валуне и приложил к губам тонкий предмет. По поляне разнеслись мелодичные тонкие звуки, привлекая внимание окружающих. Переливные трели неслись далеко за пределы, достигая деревьев, где притаились бывшие вилы. Айка замерла, и стиснула в кулаке венок и флейту. Сомнений не осталось, это точно был он. Она судорожно сглотнула Беспокойство и волнение зародились внизу живота и медленно поползли вверх, подбираясь к самому сердцу и заставляя его биться быстрее. Дыхание сбилось. Ей не хватало кислорода, словно воздух вдруг стал удушливым и неприятным. Ладони вспотели. Рогнеда ободряюще положила руку сестре на плечо. — Тебе не обязательно идти одной? Я могу составить компанию. — мне нужно. Я справлюсь. Айка несколько раз глубоко вздохнула и медленно выдохнула, чтобы унять дрожь и успокоиться. Она улыбнулась Рогнеде и поспешила навстречу музыканту. — Айка! — окликнула ее сестра. Только девушка уже не слышала ее. Рогнеда покачала головой и прошептала во тьму. — Надеюсь, я не пожалею об этом. — Что ты опять натворила, непокорная вилла? Рогнеда встрепенулась. Она узнала этот голос. Его обладатель подкрался к ней тихо и незаметно. Даже трава и сухая хвоя не шуршали под его мягкими лапами. Рогнеда почувствовала себя так, словно в лицо плеснули ледяной воды. Ничего удивительного в том, что она не услышала его шагов. Все-таки она больше не вила, но как же это раздражало. Она оглянулась, мимоходом кинув взгляд на девушек, плетущих венки. Те не обращали на нее никакого внимания. Куда больше их интересовали парни, которым они могли бы преподнести свой подарок. «Симаргл?» Потрясение от появления старого друга было настолько сильным, что страхи и тревога за Айку отошли на второй план. «Как славно, что ты еще не забыла меня!» невесело съязвил волк, обратив свой взор на удаляющуюся фигуру Айки. «Давненько мы с тобой не виделись, но я рад нашей встрече!» рагнеда проследила за его взглядом, и ее вновь накрыло беспокойство. Неужели Мара все это время только и ждала, когда Радомир нарушит данное ей слово? Какое наказание он теперь понесет? Или ее гнев обрушится на Милораду? Выходит, ее любовь гораздо сильнее, чем думала госпожа, — прервал ее подозрение Семаргл. раз уж ее так тянет к этому смертному, несмотря на полную потерю воспоминаний о нем. Он ее судьба. Ты ведь именно так считаешь?» Он обратил на нее кроваво-рубиновые глаза. От вспыхнувших в них огоньков ей стало не по себе. «Чего он добивается?» Рогнеда невольно отступила назад, но Семаргл уже отвернулся. Признаюсь, мне недоступны такие эмоции, как любовь и привязанность, потому я не способен понять, что движет смертными. А этот юноша, Радомир, сумел донести до меня всю глубину своих чувств. Не каждый отважится совершить то, что он сделал ради Милорады. И тогда я вспомнил, что когда-то давно, много столетий назад, Когда я ходил в мире яви в облике человека, мне все-таки довелось познать любовь. Именно из-за нее я склонился перед госпожой и стал ее верным слугой. Только поэтому мне удалось уговорить ее отпустить Радомира и Милораду в мир смертных. Не думал я, что они вновь встретятся. Встретятся. Слова прозвучали, как гром в ясную погоду, предвещающий бурю. Рогнеда, широко распахнув глаза от осознания надвигающейся беды, наблюдала, как волк развернулся и потрусил вглубь леса. Если Мара узнает, что договор нарушен, то... Она и сама не знала, насколько велик будет гнев богини смерти. «И ты просто так уйдешь?» — выкрикнула она. чем привлекла любопытные взгляды девушек с венками. рагнеда робко им улыбнулась, и те, посчитав, что вопрос относится к бросившей ее одну подружке, вернулись к обсуждениям парней. рагнеда понизила голос. — Разве ты пришел не для того, чтобы предотвратить их знакомство? симаргл остановился и оглянулся через плечо. — Отнюдь! — фыркнул он. «Посмотри на них! Неужели эти двое не заслужили быть вместе? И это после того, чем им пришлось пожертвовать во имя друг друга!» рагнеда последовала его совету, поймав взглядом пару. Сердце ее тревожно билось в груди. Волк, понимающе покосился на нее, явно чувствуя ее беспокойство. Радамир сосредоточенно выдувал воздух из флейты. Пальцы ловко бегали по инструменту, зажимая маленькие отверстия, создавая грустный мотив. Отросшие пряди упали на лоб, скрыв часть лица, но это было к лучшему. Ему вовсе не хотелось быть узнанным, не за венками он пришел на праздник. Хотя кое-кто уже успел одарить его цветочными кольцами. Два венка покоились на валуне позади него. Если бы Ульяна не настояла на необходимости добавить к всеобщему веселью немного музыки, он бы вряд ли порадовал местных девиц своим присутствием. Отрешившись от постороннего шума, Радамир не замечал никого вокруг. опустошение пустошение, царившее внутри вот уже год, не давало ему покоя. Необъяснимая тоска Изводила его, словно он Утратил значительную часть Своей жизни и медленно Тонул в забвении. Сестра беспокоилась за него, Он знал это, но ничего Не мог поделать, не мог Успокоить ее. Легкое прикосновение к плечу Отвлекло Родомира От невеселых мыслей. Он замер, оборвав Мелодию на неоконченной ноте. Натянул на себя улыбку как того требовали приличия, и поднял голову. Девушка перед ним испуганно отступила назад. На фоне костра она казалась совсем хрупкой и беззащитной. Светлые волосы, свободно спадающие на плечи и спину, сливались со светом пламени, словно были сотканы из этого огня. Тени падали на лицо, не давая возможности рассмотреть незнакомку. Она нервно сжимала венок и тонкий длинный предмет. Радамир не сразу понял, что это флейта. — Это твоя? Она неуверенно протянула ему инструмент. Радамир с изумлением уставился на деревянную флейту. Улыбка медленно сползла с его лица, сменившись удивлением. Он приготовился к очередному осыпанию цветами с последующими предложениями, присоединиться к играм и танцам, но никак не ожидал увидеть ее. Как долго он искал замену пропавшей флейты, с трудом приспособился к новой, и видеть ее теперь было чем-то невероятным. Он робко дотронулся до гладкой кое-где протертой поверхности, будто боялся, что это всего лишь иллюзия. «Я совсем не помню, как потерял ее», «Ты оставил флейту рядом с тем местом, где нашел меня?» Радомир одернул руку и вскинул на девушку голову. На этот раз он внимательно всмотрелся в ее лицо. На мгновение ему показалось, что он уже видел ее. Вот только память не спешила открывать свои секреты, выстроив вокруг глухие стены. «Ты, наверное, меня не помнишь?» Незнакомка силой впихнула ему флейту и впилась пальцами в сплетенные в кольцо цветы, ветки и травы. — Да это и не важно! Радамир озадаченно крутил в руках оба инструмента, пытаясь пробиться к воспоминаниям, блуждая в лабиринтах сознания. Едва уловимая картинка пронеслась в его голове. Размытый образ обессиленной светловолосой девушки На руках высокого темноволосого парня и его бесконечная благодарность за спасение заплутавшей в лесу сестренки его жены. — Ты та девушка, которую я нашел в прошлом году? — неуверенно спросил Радомир. Он кинул флейту, на которой только что играл на камень, и та покатилась по серой поверхности, пока не наткнулась на преграду в виде двух подвявших венков. Вновь обретенную он привязал к поясу. Ощущая привычный вес инструмента, Радамир в ожидании ответа поднял на незнакомку глаза. К его изумлению она широко улыбнулась. — Так ты вспомнил? Она запнулась в смущении, опустив взгляд на венок. — Я искала тебя, чтобы поблагодарить. Если бы не ты... Сама я не так много знаю о событиях той страшной ночи. Кажется, я случайно заблудилась в лесу, когда хотела разыскать цветок папоротника. Рогнеда, моя сестра, сказала, что я упала и сильно ударилась головой, потеряла сознание. На рассвете меня нашел парнишка-музыкант. Твое лицо... Ты снишься мне каждую ночь. Ее признание несколько озадачило родомира Девушка, не давая ему опомниться, приподнялась на цыпочки и, украсив его голову венком, подарила робкий поцелуй. Мимолетное прикосновение ее губ всколыхнуло в его сознании какое-то знакомое, давно забытое чувство, непреодолимую тоску. Каждая клеточка его тела потянулась к ней. — Спасибо тебе! — прошептала она и отвернулась, собираясь уйти. Ему совсем не хотелось отпускать ее. Встреча с ней вернула ему ощущение целостности, которое он так долго искал внутри себя. — Постой! — Радомир удержал ее за запястье. Она оглянулась через плечо, и в глазах ее отразились оранжевые языки пламени. «Скажи, увидимся ли мы снова?» «Не знаю. Я не из этих мест». «Хоть имя свое назови». «Меня зовут Айка», — она улыбнулась. «Пообещай, что это не последняя наша встреча. Айка». Она тихонько засмеялась и повернулась к нему лицом. «Обещаю». Такое короткое слово, но именно оно — вселила надежду в сердце Родамира. Пальцы переместились с запястья Айки к ладони. Я, Родамир, составь мне пару на этот вечер. С удовольствием. Рагнеда с загадочной улыбкой проводила взглядом молодых людей, пока те не затерялись в хороводе вокруг вздымающегося в небо костра. Мило, как никто другой, — Этого заслужила, — согласилась она. — Вот видишь, в кое то веки наши с тобой взгляды совпадают. Не переживай, теперь она в надежных руках. Рагнеда растерялась. Что Семаргл хотел этим сказать? Возможно ли, что он оставит Радомира и Милораду в покое? — И ты ничего не скажешь Маре? — неуверенно спросила она, ожидая подвоха, со стороны старого товарища. «Я не обязан вмешиваться в то, что выходит за рамки соглашения. Несмертный искал встречи с Милорадой!» — безразлично ответил Семаргл, тряхнув крыльями. «Значит, госпоже не о чем рассказывать!» Радомир выполнил свое обещание. «Приятно было повидаться с тобой, Руслана!» — Надеюсь, у меня еще выпадет шанс наладить с тобой добрые отношения. Он чуть пригнулся и прыгнул, одновременно взмахнув крыльями. В чернильной синеве его белый силуэт походил на огромную ночную птицу, стремительно исчезающую в темноте. Единственное, что от него осталось, — выпавшее перо, плавно оседающее на землю к ногам рагнеды. — Думаю, ты прав, — прошептала она в пустоту. — Я тоже этого хочу. Ольга Айк. Когда цветет папоротник. Книгу прочитала Мухина Наталья. От автора. Спасибо, что прочли книгу и прошли путь с героями до самого конца. Поддержите роман отзывами, оценками и рекомендациями друзьям и знакомым. Ведь ваш отклик поможет книге найти больший круг читателей. Также предлагаю окунуться в совершенно иной мир с тайнами и приключениями. Проклятие рода драконов